сошедшие в печальные овраги, — сказал он нам, — склоните взор ко мне. Вот казнь Адамо, мастера бедняги. Я утолял все прихоти свои, а здесь я жажду хоть бы каплю влаги. Все время казентинские ручьи, с зеленых гор, свергающие Варно, по мягким руслам свежей струи, — Передо мною блещут лучезарно. И я в лице от этого иссох. Моя болезнь и та не так коварна. Там я грешил. Там схвачен был врасплох. И вот теперь к местам, где я лукавил, Я осужден стремить за вздохом вздох. Я там, в Румене, примесью бесславил крестителем запечатленный сплав, за что и тело на костре оставил. Крестителем запечатленный сплав золотая флорентийская монета Флорин. На лицевой ее стороне был изображен покровитель города Иоанн Креститель а наоборотный — флорентийский герб — лилия, фиоре — цветок, откуда и название монеты. Чтоб здесь увидеть за их гнусный нрав тень Гвидо, Алессандро и Лихбратца, всю бранду я отдам, возликовав. Тень Гвидо, Алессандро и Лихбратца — Мастер Адамо называет по имени двух графов Гвиде да Ромена, Гвидо второго и Алессандро первого. Их братец — один из их двух младших братьев. Бранда — источник возле Ромены, ныне иссякший. Один уж прибыл, если полагаться, на этих буйных бегающих тут. Да что мне в этом, раз нет сил подняться? Один уж прибыл граф Гвидо, умерший до 1300 года. Когда б я был чуть-чуть поменьше вздут, Чтоб дюйм пройти за сотню лет усилий, Я бы давно предпринял этот труд. Ища его среди всей этой гнили, Хотя дорожных миль по кругу здесь Одиннадцать, да поперек полмили. Я из-за них обезображен весь, Для них я подбавлял неутомимо К флоринам трехкаратную подмесь. Каратом называлась «Одна двадцать четвертая унция», На каждую унцию золота Адаму подмешивал три карата меди. Адаму жил в Казентино, долина верхнего Арно, в замке Ромена, резиденции графов Гвиде до Ромена и чеканил для них фальшивые флорины, за что и был по приговору Флорентийской Республики, сожжен на костре. В первом году. И я. Кто эти двое в клубе дыма? Как на морозе мокрая рука, Что справа распростерты, недвижимо? Это лжецы и клеветники. Он отвечал. Я их к щеке щека так и застал, Когда был втянут адом. Лежать им видно вечные века. Вот лгавшая на Иосифа, а рядом троянский грек и лжец Синон, Их жжет горячко, потому и преют чадом. Лгавшая на Иосифа, упоминаемая в Библии жена Потифара, царедворца Фараонова. Тщетно пытавшись обольстить прекрасного Иосифа, служившего у них в доме, она оклеветала его перед мужем, и тот заключил его в тюрьму. Синон — греческий юноша, лживым рассказом убедивший ввести в Трою...